Глава восьмая. В одном Келлер была права. Идти в библиотеку придется. Так что после занятий я спустилась в полуподвальное помещение, где и располагалось хранилище знаний. Самое скудное хранилище знаний в стране, если честно. Профильной литературы по пассивной магии вообще немного. Ведь это все ж таки не магия, а так ее придаток. Учебники, конечно, у нас были новенькие и хрустящие, но половина из них писалась чуть ли не на коленке, обновляясь каждый год. Среди полупустых полок усиленно скучал библиотекарь, тонкокостный старичок, напоминающий паука. «Добрый день!» — бодро поздоровалась я. «Ну, допустим», — недовольно отозвался библиотекарь, будто я оторвала его от чего-то по-настоящему важного. «Мне нужна литература по пассивной бестиологии». Вот теперь меня, наконец, заметили. «А не рановато?» Старичок с сомнением посмотрел на номер курса, вышитый на рукаве моей формы. «Так у нас замена!» – горестно вздохнула я. «А, свирепый Сорус!» – понимающе кивнул библиотекарь и пошел куда-то вглубь помещения меж полупустых стеллажей. Я же героически закусила губу, чтобы не рассмеяться. Надо же так отличиться, что даже персонал академии дал магистру прозвище. Библиотекарь так долго слонялся по помещению, гоняя эхо и поднимая пыль, Что я почти потеряла надежду дождаться, когда наконец он вывернул откуда-то сбоку. Вот, держи, лучше сейчас ничего нет, все на руках у адептов, с сочувствием произнес библиотекарь и протянула мне тонюсенькую методичку. Хоть какая-то брошюрка была явно лучше, чем ничего, поэтому я совершенно искренне поблагодарила и поспешила покинуть наше небогатое хранилище знаний. А, выйдя из библиотеки и заглянув под потрёпанную обложку из дешевой бумаги, я совершенно неблагородно присвистнула. Мне удалось получить конспект лекций. Старый, может, уже местами не актуальный, но, тем не менее, это был чей-то очень аккуратный конспект. В него я и погрузилась, ожидая Винсента на очередное дополнительное занятие в одной из пустых аудиторий. Конспект был прекрасен, но контекстных знаний мне крайне не хватало поэтому на чистом листе я аккуратно выписывала непонятные слова, планируя наведаться в библиотеку за каким-нибудь тематическим словарем. Процесс не так, чтобы увлекательный, но ощущение вызова подстегивало. Я сбежала из отчего дома, добралась до академии и не смогу осилить какую-то бестиологию? Ха! Я настолько увлеклась разбором записей, что не заметила, как пролетело время, и часы на стене над кафедрой доползли до одиннадцати вечера а мой невыносимый ученик на занятия так и не явился. Предположив, что адепт Руэда, скорее всего, сдался под напором прекрасной половины Академии и вынужденно налаживал личную жизнь, я с преспокойной душой отправилась в общежитие. На завтрак Мак, кстати, тоже не явился, как и на первую лекцию, и вторую тоже, и на семинар, и вообще ни на одно занятие. Быть может, я бы выдохнула с некоторым облегчением от его внезапного исчезновения, но только ленивый не подошел ко мне с вопросом «Где же Винсент?». Причем спрашивали не только адепты, но и магистры. Под конец дня меня настолько допекли этим вопросом, что я самым решительным видом зашагала в мужское общежитие полной решимости устроить Руэде отменную головомойку. Ну и заодно какой-нибудь постельной грелке, которая, очевидно, приковала бедолагу к кровати и не отпускала на учебу весь день. Мужское общежитие практически не отличалось от женского по архитектуре и степени обшарпанности, за исключением невыветриваемого запаха табака. Конечно, курить на территории Академии было категорически запрещено. Но адепты оказались довольно целеустремленными в своем желании угробить собственное здоровье. Настолько, что даже девчонки бегали курить в мужское общежитие. Определить, в какой комнате живет Винсент, оказалось проще простого. Я поймала первого попавшегося адепта за рукав и спросила, «Где живет маг?» «Еще одна», — скривился в ответ парень, попытавшись высвободить руку. Пришлось выразительно вскинуть бровь, как мама учила, при этом продолжая крепко держаться за ткань пиджака. «Вам что, нормальных парней не хватает?» — продолжил бухтеть адепт. «Да это нянька его», — прокомментировал другой, открывающий дверь в свою комнату. «Все поклонницы уже в курсе, куда идти «А-а-а...» Как-то сочувственно протянул первый попавшийся. «Третий этаж, седьмая комната». «Благодарю». Я отцепилась от рукава, и полная мрачной решимости удавить Руэду за ужасные минуты прилюдного позора направилась в комнату номер семь. Поднимаясь на нужный этаж, я невольно ждала толпу девиц, караулищих Винсента. Но нет, никаких экзальтированных особ не наблюдалось. Обычный пустой этаж середины рабочей недели. Я аккуратно постучала в нужную комнату и принялась ждать. Благодаря скверной звукоизоляции было слышно, что за дверью кто-то завозился, однако открывать мне не спешили. Я постучала еще раз, уже более настойчиво. А потом еще раз. И еще раз. В конце концов я усиленно пинала дверь, заставляя жителей этажа от любопытства выглядывать в коридор. Мою маменьку, блюстительницу этикета, Подобное поведение бы повергло в шок и конвульсии. Девушка ломится в комнату парня и даже не жениха, немыслимо. Но, к счастью, маменьки рядом не было. Да и вообще кого-либо, способного рассказать о моем вопиющем попрании образа благородной леди. Спустя минут десять, когда я в очередной раз занесла ногу для пинка, дверь неожиданно распахнулась. Я не успела среагировать, а потому злющий Винсентруэда получил с хорошего замаха прямо пониже колена. «Ой!» — пискнула я, наблюдая, как парень меняется в лице. Хотела извиниться, но потом вспомнила, что вообще-то очень зла, и продолжила наступление. «Ты почему не явился на занятия? Каждая пара сегодня начиналась с вопроса «Лагера, а где Руэда?» «Я тебе в личные секретари не нанималась!» Парень продолжал прожигать меня многообещающим взглядом, и я невольно заглянула ему за плечо. «Ты не один, что ли?» «Один», – процедил Винсент. «И?» Я скрестила руки на груди. «Что?» – раздраженно спросил он. «И почему тогда не было на парах?» «Не твое дело», – огрызнулся Руэда и попытался закрыть дверь. Но я выросла с пятью братьями, и шансов отвертеться от головомойки у парня не было никаких. Втиснула ногу между косяком и дверью и прошипела так, чтобы никто из любопытствующих не услышал. «Очень даже мое!» Ты на пары не ходишь, а я, как дурочка, должна отчитываться за тебя перед магистрами, а потом еще и по прогуленным урокам натаскивать. Винсент набрал в грудь воздуха для ответа, но заметил, как весь коридор замер в предвкушающем молчании, распахнул дверь и посторонился. «Заходи». Мысленно передавая маменьке пламенный привет, я шагнула за порог. Комната у парня была аскетична. Никаких лишних вещей. Да и личных тоже, если честно. Как будто он приехал пару минут назад, причем проездом. На столе красноречиво стояла бутылка вина. Я решительно прошлась по комнате, осматриваясь. «Ну, Винсент, сколько девиц тут было, что сутки не выходил из комнаты?» «Девиц?» — не понял парень. «Ну, не один же ты все это время тут сидел?» Я внимательно посмотрела на Руэду и заметила то, что за собственным возмущением не увидела сразу. Щетина, мятая рубашка, поникший вид, потухший взгляд. Или один?» Парень равнодушно пожал плечами и сел в кресло. «Вот не люблю я задушевные разговоры с мужиками. Вечно приходится тянуть калеными клещами по слову». «Что случилось?» — спросила я, осмотрев стул на наличие грязи, перед тем, как тоже присесть. «Ничего», — сухо ответил парень. «Ничего не отдает таким уныниям. Рассказывай давай», — потребовала я. «Тебя это не касается». «Ты совершенно прав». «Я не имею права задавать такие вопросы», — согласно кивнула я. И как только парень расслабился, добавила, «Право не имею, но буду, и буду до тех пор, пока не расскажешь». Винсент раздраженно цокнул, «Тебе-то это зачем?» Сначала хотела сказать что-нибудь язвительное, типа «Надоело за тебя отчитываться» или «Из корыстных побуждений мне очень нужна оплата на месяц вперед» или «Чтобы перед ректором стыдно не было». Но вовремя прикусила язык. Уж больно печально был вид у парня. «Ну?» — я вздохнула, тщательно подбирая слова. «Очевидно же, что ты тут не по собственной воле. Уж не знаю, за какие такие прегрешения тебя сослали к магам без магии, но от происходящего ты не в восторге. Мне, конечно, чаще всего хочется тебя прикопать под каким-нибудь пышным кустом, но как-то уж так получилось, что я теперь провожу больше времени с тобой, чем без тебя, и беспокоюсь о тебе». Я в своем душевном равновесии тоже. Потому что если еще кто-нибудь меня спросит, почему ты не явился на занятия, я за себя не отвечаю. Но об этом пришлось благоразумно промолчать. Винсент долго смотрел на меня, будто первый раз увидел и решил внимательно разглядеть. Даже как-то неуютно стало под тяжелым взглядом его синющий глаз. «И ты даже не спросишь, почему я тут оказался?» — внезапно спросил он. «А зачем?» — искренне удивилась я. Ты же не спрашиваешь, почему здесь оказалась я. Хотя, поверь, это тоже очень увлекательная история. Роя хмыкнул посчитав сказанное шуткой. Даже как-то расслабился. Один из моих братьев рассказывал мне нехитрые приемы ведения контекстного допроса. Слушала я тогда жадно, впитывала мудрость тщательно. Кто бы мог подумать, что пригодится. «Так, что с тобой?» — мягко спросила я. Винсент тяжело вздохнул так что у меня сердце ёкнуло. «Уж не похоронил ли кого парень?» «Ты права. Здесь я, оказываться не планировал. Но, к сожалению...» Парень замолк, будто задумавшись о чем то «Но, к сожалению, оказался?» — подсказала я. «Да». Винсент снова замолк, то ли подбирая слова, то ли надеясь, что я отстану. Но я была намерена выковырить парня из уныния, больше походящего на начинающийся запой. И вчера пара по бестиологии окунула тебя в ностальгию?» Руэда согласно кивнул. «И вопрос магистра Соруса ударил по самому больному?» Снова кивок. «Мне что, так и придется за него говорить?» «Меняем построение вопросов. Односложные ответы тут явно не подходят. И почему все-таки ты решил прогулять пары и утопиться в вине?» Винсент посмотрел на меня как на дуру. Мол, а как еще настоящие мужчины справляются с проблемами? Нет, я отчасти тебя понимаю. Что-то случилось, и жизнь круто поменялась. И ты здесь, а не в элитной академии. Живешь среди почти обычных скучных людей, которые не могут и искры выбить. Ходишь на занятия, где практика считается решение задачек, а не упражнение с магией. И очень тоскуешь по прошлой жизни. Но если нельзя изменить ситуацию, пора менять свое отношение к ней. «Здесь тоже может быть интересно. Здесь тоже учатся неплохие ребята. Здесь всего полдня пути до границы, и иногда случается что-то по-настоящему опасное и интересное». Руэда тяжело с подвыванием вздохнул. «Ты не понимаешь». «С этим я не стала спорить. Можешь попробовать объяснить?» Парень отвел взгляд и упрямо промолчал. Я встала и подошла к нему так, что видны были крошечные складки от вечно сведенных бровей. А раз не можешь, то возьми себя в руки и прекрати игнорировать собственную жизнь. Можно вечно прятаться от суровой реальности за дверью из тонкого дерева. Только лучше от этого никому не будет. Тебе в первую очередь. Я выдержала злой взгляд Руэда, думая, что сейчас он разразится тирадой, и, наконец, станет понятно, что Мак здесь забыл. Но он промолчал а мне ничего не оставалось делать, кроме как выйти из его комнаты с гордо поднятой головой. Впрочем, не удержалась и бросила напоследок. Чтобы завтра был на парах. Тосковать от безысходности можно и в лекционном зале. Совместишь приятное с полезным. И, закрывая за собой дверь, я бросила быстрый взгляд на мага. Мне показалось, или в его синих глазах вспыхнуло упрямое пламя.